Даже в слабом лунном свете было видно, как страшно побледнел Форли. Прекрасное лицо эльфийского принца напоминало маску ожившего мертвеца. Когда он поднял руку к колбу, Фолку заметил, что пальцы эльфы сильно дрожат. — Ты же знаешь мой ответ. — Отец, лжи! — с трудом вымолвил принц. — Отчего ты? — «Именуешь меня столь высоким титулом, мне не принадлежащим!» Уолмир в шутливом удивлении поднял брови. «Разве... Уолмир...» Зейлтоискатель из Дейла произнес эти слова, глядя прямо в глаза королю без королевства, вопросил Форви. «Я как-то думал, что да...» Уолмир с деланным испугом ощупывал себя. «Постойте, постойте...» Вмешался в фолку, видя, что в форве уж готов ответить. — Поговорим об этом после. — Как? — Как ты уцелел, Олмер? — Нелегко это было сделать после твоего кинжала, половинчик. Губы злого стрелка растянулись в улыбке но глаза оставались холодными и темными, точно сталь. Не знаю, вторжению каких сил послужил мой гундабадский трофей. Однако более ту я не забуду до конца своих дней, каковой, не сомневаюсь, когда-нибудь да наступит. Король без королевства с усилием потерл лоб. Голос восстал глухим и надтреснутым. Был огонь. Я увидел... «Нет, лучше не говорить об этом. Я узрел в единый миг весь мир, от глубочайших пропастей он Ун Унголианта до горних высей, где плывет гордый корабль и арандила. Я видел великую лестницу, и тайные коридоры черных гномов ищу». Ещё я видел сияющий путь, что уходил в небеса, тот самый прямой путь в Валинор, и вот меня понесло по нему, всё быстрее и быстрее. Мир оставался позади, внизу расстилалось море, но не наше, не человеческое море, нет, одно из тех, что называют нездешними или гремящими, хотя я не слышал ни звук. Волчани катились подо мною серые волны, безжизненные, как сама смерть. Я видел острова, затканным мглой острова, где черные пики вздымались из пены прибоя. А потом потом был жемчужный берег, и вечно зеленые заросли, и узкий проход в Исполинской горной стене. Негромко подсказал фалкон: "Да. Всё было именно так. Недурная вещь перевода серфийского. Славный Бельбобэген хорошо потрудился, тела своего я не видел. Наверное, я стал призраком. А потом, потом жадно спросил малыш: "Ты видел Валинор?" Валинор? Нет. Подобной чести я не удостоился. Слепящий свет вновь охватил меня. И рядом со мной появились странные существа, похожие на облака, но с горящими точно углей глазами, и они вдруг стали перечислять все мои преступления с поистине небывалым красноречием. «Теперь-то ты за все ответишь!» — радовались они. «Суров будет суд, и страшна расплата!» «Отойдите от меня!» — ответил я. Если будет суд, отлично! наконец я смогу сказать моим врагам лица все, что я думаю. Страшись, человече, — зашипели они, — велика сила судей, высок престол. И смотри, как бы не ослепли твои глаза от сияния роняемого ими. Ну вот и радуйтесь, отрезал тогда я. И вообще, зачем вы здесь? Вселить в меня уныние, сломить волю не выйдет. Самого страшного я уже избежал, хотя и расстался со смертной плотью. А суд, что суд, никто не осудит тяжелее, чем сам себя, и не отступились. А потом... Потом я ничего не видел. Ни земли под собою, ни неба наверху. Я просто оказался в пределах круга. Круга силы, который не мог покинуть. Игрушка тех, что восседали на высоких престолах вокруг меня. Четырнадцать их было. Четырнадцать, облаченных в свет. И теперь я знаю, чему сродни пламени даманта Я не видел их лиц. Лишь одни сияющие контуры, смутные очертания. Человеческих фигур на фоне слепящего пламени — А потом пришла боль. Не знаю, чем они дотянулись до меня. Наверное, это была просто память об ударе клинка Атрины. Память о кратком миге, превращенном в вечность. Голова Олмира склонилась на грудь, по лицу прошла судорога. Я стоял, не помню как, но стоял. Тогда это казалось мне до невозможности важным, во что бы то ни стало не пасть на колени, и, наверное, от того, что я плохо разбирал обращенные ко мне речи, помню ли что они были многословны в деталях, перечислявшие все мои преступления. Злой стрелок вновь усмехнулся. — Поди ниц и раскайся, злодей, поди на лицо твое пред судьями! Моли о снисхождении, пусти раскаяние в суть свою, отринь нашептанные всеобщим врагом помыслы, и тогда, быть может, ты уйдешь отсюда путями остальных людей. Не знаю, произошло ли это все на самом деле, или мне просто почудилось. Некто из судей пытался говорить в мою защиту, но так блеклый и неуверенный, что быстро отступился. А потом, мне кажется, что я услышал общий приговор во тьму внешнюю, вне путей смертных, и врата разверзлись. А там ждала ночь, вековечная ночь, что не знает границы пределов. Наверное, судьи ждали моего ужаса, а я от чего то не боялся. Я смотрел на колышущееся море мрака и думал, наконец-то отдохну, и наконец-то уйдет эта боль. И тогда, наверное, тот из них, что поумнее, сообразил, что у меня эта казнь, если эта казнь не страшит ни в малейшей степени, и решение тотчас же изменили. Звучал голос, глубокий и звучный, как песня океанских волн. Он говорил что-то о равновесии, о том, что из глубин времени должно, наконец, явиться утерянное. А потом я уж ничего не помню. В горло хлынула вода, и я очутился в самом сердце водоворота, я... Так понимаю, как раз прямо в серой гавани. Другой на моем месте погиб бы в несколько мгновений, но что-то удерживала меня некая тень или сила она удержала меня а потом подхваченные ветрами и течениями я понесся на юг и наконец волны вышвырнули меня на берег как я теперь понимаю где то во владениях авраров так я стал тем кем меня и узнала эовен серым рыбаком из приморской деревни олмир пожал плечами Минуло десять лет, и вот вырвался на свободу Адамант. Вчерашние враги мирно беседуют на палубе дракона. Злой стрелок усмехнулся. И впереди у нас новая война. Хенный щеновичок, но учится он удивительно быстро. Разумеется, так просто разговора кончиться не мог. Все, не исключая принца Форви, смотрели на прошедшего суд Валар смертного с ужасом и изумлением, какая судьба ждала его, врага эльфийской расы, зачем он послан в Средиземье? Или же его чудесное возвращение лишь игра слепого случая? Фолку пристально вглядывался в лицо своего злейшего, в прошлом врага. Муки и время изменили облик вождя и орнила теперь он куда более обходил на предводителя темных сил чем раньше боль до серебра выбелила его волос лицо иссекли бесчисленные морщины, но глаза оставались прежними сила таилась в них странные сил частью может быть заемные но частью своя брачная на своя, человеческая. «Так что я вновь говорю вам, не время для вражды, — продолжал Олмер. Мы спасли друг другу жизни». «Я говорил, на Востоке это больше, чем кровное родство. И теперь нам не миновать стать союзниками. Адамант не может оставаться в руках Хенны. Это, по-моему, ясно всем. Что сделаем с ним, потом уже не важно. Главное сейчас завладеть им». — А, по-моему, напротив, решить, что делать с ним очень важно именно сейчас, — возродил форме Ты, злой стрелок, вряд ли откажешься от него. — Откажусь ли я? — Олмер усмехнулся. — Это зависит от многих причин. И, главное, поймем ли мы истинную суть этого сокровища. — Едва ли это нам удастся, — покачал головой принц, — разве что великий орлан -Гур. Но если мы добудем Адамант, то добудем не вблизи его обиталища, так что это отпадает, отвечая откровенно Олнер Сейчас решится, быть нам врагами или нет. — Я во всяком случае враждовать с вами не хочу, — последовал ответ. — Но ведь и вы не придумали ничего лучшего, чем бросить его в вород руин, поймите же! Никто не может сказать сейчас, как повернуться события. Не стану лгать, что попади, Адамант, ко мне сегодня, сейчас. Я использовал бы его совсем по-иному. Это как же!» Саркастически осведомился Форви. «Я почти уверен, ты начал бы новую войну, злой стрелок». «Да, я начал бы новую войну». С неожиданной прямотой заявил Олнер, — я хочу поквитаться. — Нет, ни не с Эрнором и Гондором, и даже не с эльфами Средиземья. Насколько я понимаю, они все уже покинули смертные пределы. С кем? — Догадайтесь, — он усмехнулся. — Хотя и от Средиземья я бы не отказался. Видите ли, я дал клятву. И Овен ойкнула. — Да-да, именно так, — подтвердил Олнер. Я дал клятву подарить Средиземье смелой прямой девушке по имени Овин, родившейся в раханских степях. Мы вместе бились переруками, и потом с прислужниками Хенны и я поклялся ей. Не ей себе, что сделала ее правительницей Средиземья, а с Адамантом это было вполне осуществимо. Все так и обмерли я я освобождаю тебя от этой клятвы умер выдавил из себя овен мне не надо таких подарков кровь ужас гибель нет нет я не хочу ты стала бы отличной королевой доблестный овен разумный добрый и справедливый покачал головой умер для меня же средизем теперь слишком мало — Как мало оно и для моих вчерашних врагов! — Ты говори, загадками, — заметил Фолк. — Я загадками. — О, нет, отнюдь нет. Ты сам догадывался о чем-то подобном, не так ли, половинчик? — Именно поэтому я не торопился бы уничтожать Адамант. Он щь может послужить нам и щитом, и мечом. — Когда сокровище? Пробудилась от тысячелетнего сна, пришли в движение иные, могучие силы, хранители равновесия Орды. Я слышал о весах, любезный Фолко, как слышал и ты. Так вот я чувствую, они заколебались, это дар». Он опять усмехнулся, но как-то криво одними губами. «Дар оттуда, из-за моря!» «Такой же, как и умение гасить огонь, насланный посредством адаманта, я не знаю, чем закончится эта схватка. Я не отрицаю, адамант нужен мне. Но если преславная Овен сняла с меня мою клятву... Сняла, сняла!» — воскликнула девушка. «Так вот...» «Адамант мне все равно нужен», — продолжил Олмер, — «потому что...» «Уж не хочешь ли ты сказать, что намерен бросить вызов властителям Запада?» «С почти явным ужасом», — проговорил принц Форви. «А тебе разве не захотелось бы подобного, светлейший принц?» «Разве не готовил вас великий Орлангур к грандиозному походу на Запад?» — прищурился Олмер. Форви вздрогнул, как от удара. «Эй, о чем тут речь?» — недоуменно спросил Венгитор, но ему никто не ответил. «Мы не должны были покидать пределы Арды», — глухо произнес принц. «Но разве не ваши рати? Совокупно с армией Срединного княжества должны были атаковать Валинорг». «Разве не вы должны были силой или хитростью добыть ключи от двери ночи? Не отвечай мне, принц!» — ответ известен. «Разве вся жизнь почитаемого тобою духа познания не есть один сплошной вызов властителям Запада, а?» Разве жизни эльфов аварии, о которых в преданиях западных эльфов говорится, что они, не согласившись покорно следовать в Валенор за прекрасным, но чужим светом сгинули без следа и памяти, разве в вашей жизни есть один сплошной вызов силам заката? И если уж говорить напрямую, разве не готовит великий Орлангур брата убийственной войны в валиноре Если представить себе, что Ваниар, Нолдор и Телерий воспротивятся вашему порыву, а ведь тебе, принц Форви, тогда придется скрестить меч с сородичем, быть, может, со знаменитым сородичем, прославившимся еще в войнах с Морготом, например, с Фингалфином или Финродом, Если верить переводам с эльфийского, убитые здесь, в Средиземье, эльфы возрождаются к жизни в блеске и славе Валенора. — Какое это имеет значение, — мрачно ответил Форви. — Если уж твои познания о плане великого Орлангура настолько обширны, ты должен знать, злой стрелок. Золотой дракон хотел, чтобы люди уподобились богам, и тогда любое сопротивление со стороны эльфов Валенора потеряло бы значение. — Что за мудреные речи, — сердито бросил Фарнак. Э — Эй, -э, если уж говорить о таком, так чтобы всем понятно было. — Ты сейчас все поймешь, почтенный Фарнак, — отозвался Олмер. — Нам нужно сейчас решить, враги мы все-таки или друзья. Я вновь предлагаю дружбу. — Пока нам не из-за чего ждавать с тобой, Олмер, — спокойно сказал Фолку. — Прежний беспредельный ужас перед этим отмеченным силой тьмы человеком давно уже исчез. — Ты спас, Иовин! — и честно предупредил нас о своих намерениях. Мне самому кажется, что Адамант должен отдать на суд великого Орлангура. Только он один во всем Средиземье способен рассудить наш спор. — Ага, мы будем драться, проливать кровь, а потом с поклоном отдадим сокровища этой желтой разросшейся ящерице с крыльями. Неожиданно резко бросил Олмер. — Я думал, ты куда более горд, половинчик. — Так просто склониться перед каким-то там духом, пусть даже он дух познания. — Нет, наши свары только потешат Хенну, — покачал головой Хоббит. — Раньше говорили Олмера, а еще раньше Саурона. — Неплохая компания, — хохотнул Торин. — Вот именно, — усмехнулся Олмер. — Ты, Фолка, совершенно прав. — Хотя Саурон был майяр, — Я, Олмир, носил мертвецкое кольцо, а Хенна всего-навсего удачливый вождь безвестного племени в дальнем Захараде. Он, Хенна, неведеним в своем опаснее Сурона. Все ходы последнего были предсказуемы. Он покорно шел к собственной гибели, совершив по ходу дела все мыслимые и немыслимые ошибки. А вот Хенна, что он выкинет завтра, кто знает». — Так или иначе, с ним придется драться, — мрачно заметил Венгитор. — Придется, — кивнул Форби. — Мы не знаем, что такое Адамант. Мы не знаем, откуда он взялся, но в остальном я соглашусь со злым стрелком. — Хенна попытается теперь остановить нас, — проговорил Торин. — И наверняка нападет на Умбар, — заметил Хоббит. — Правильные слова, — кивнул Олмер. — Скорее всего, так и случится. Адамант остался у него, а этот глупец не применит отомстить. О, всемогущий случай! Они послали нам в противники того, кто не знает и тысячной доли о своей добыче. В этом наше спасение, и в этом же наша слабость, потому что мы не можем предвидеть его поступки. Может быть, он атакует Умбар, двинув силы через ослабленный Харат, а может быть, постарается натравить на Умбар Харадвимов? Фолко мог только дивиться, насколько быстро Олмир, именно Олмир, а не Серый, освоился в этом новом для него ми «Так надо тогда поднимать рати морских танов», — вступил, наконец, в разговор и Фарнак. «Все равно иных сил у нас нет». охенно едва ли даст нам совершить вторую попытку отбить Адаман с такого лихого налета, — поддержал морехода Торин. «Верно». — кивнул Форве. — Но пойдут ли Эльдринги на эту войну? — Мои люди и так не слишком довольны отсутствием добычи, — хмуро проронил Венгетор, кривяз от боли. — Но не забудьте, нам придется воевать против одурманенных и околдованных адамантом, — напомнил всем фолку Я видел. Мы все видели, как дрались перья руки. Неужели мы устроим такое же избиение? Ведь они-то ни в чем не виноваты. верно — кивнул Форви. — Но иного выхода нет. — Как ни горько мне произносить такие слова, если бы нам повезло чуть больше? Но что сожалеть о минувшем? Его все равно не изменить. И тут неожиданно заворочилась пришедшая в себя Тубала. Сэнделы шагнул было к ней, однако Олмер оказался быстрее. Мягким и гибким движением он склонился над девушкой — И на миг стал вновь тем самым злым стрелком, что за деньги бил в лед голубок на рыночной площади, где его впервые увидел жестоко рассорившийся с своими из-за укороченной на целую палестру священной бороды дьюрина гном Торин. Тубала открыла глаза, первые что она увидела, склонившегося над нею Олмера. — Привидеться же! — услыхал фолк бурмотания воительницы. — А может, я и впрямь померла? Ты не померла, Оэсси, — мягко произнес Олмер, — так же, как и я. И значит, больше нет нужды мстить этим достойнейшим гномам и не менее достойному хоббиту. Последние слова о ясное дело сказаны были для Фолко, Торина и Малыша. Еще одна маленькая тайна. Олмер с улыбкой покачал головой, поддерживая воительницу за плечи, помогая сесть. Мало-помалу глаза Тубалы открывались все шире и шире. — Отец! — Нет, правда, это ты, маленькая тайна! — повторила Олмер, обводя всех взглядом. — Вэйси! Или Тубала! Имя, под которым она прославилась, в Ханди и Хараде. Моя дочь! — на мгновение голос вождя чуть дрогнул. — Отец! — завизжала грозная воительница и бросила с на шею. — Вот это дела! — всплеснул руками малыш. — То-то я гадал, в кого она такая лихая уродилась! Тубала ошарашенно оглядывала окружавших ее людей. Эльфов, гномов! Неожиданно Олмер шагнул к хоббиту и положил ему руку на плечо. Фолку едва не рухнул. Казалось, на плечи ему свалилась стопудовая тяжесть, мало что не придавив к доскам палубы. Он спас меня, Оэсси. Спас, а не убил в том бою при серой гавани. Тебе совершенно не за что мстить. Вы пожмете друг другу руки и положите конец глупой вражде, тем более что отныне нам предстоит сражаться рука об руку. Глядя на хоббита, широко раскрытыми глазами тубала как во сне протянула фолк руку. Октябрь, десятое. Раннее утро. Леса Южного Харада. Всю ночь мило гуснились страшные сны. Пес тоскливо выл, а два таинственных спутника Хаврара и вовсе не сомкнули глаз. На заре они показались Хаврару чем-то встревоженными, обменявшись долгими взглядами. Они объяснили Милугу, что их план изменился. Они идут на юг, где Хаврар должен помочь им в одном очень важном деле, после чего его ждет великая награда, такая, о какой мог только мечтать любой смертный. Не возражая, Милуг покорился, не представляя себе, как вообще можно прикословить они шли на юг нацелившись прямиком на ту долину Которую неделями раньше прошли серые овен золотоволосая подозвала к себе пса и тот подошел хотя всем видом своим выражал крайнее несогласие подвывал прижимал уши и припадал к земле однако же подошел и повелительница двумя ладонями сжав лобастую голову Стала что то шептать ему на ухо пес внезапно взвыл точно по покойнику, принялся рваться, на побежденные многократно более сильной волей, немного погодя, уже лишь обреченно поизгивал. В тот же день, подземные пути черных гномов где-то под Мордором. Ночь выдалась кошмарной. Посланник не сомкнул глаз, мрачный и угрюмый он поднял невыспавшихся злых грибцов. Вперед! так Случилось. Я знаю, сердце силой пылает так, что глаза мои сжет уже нестерпимо. Владеющий им привел в действие скрытую в сердце мощь, и теперь остановить его, этого владельца, похоже, сможет только честная сталь. Что-то произошло там, на юге. Неважно уже что, кто кого сколько и как убил, не имеет ни малейшего значения. Быстрее, быстрее река! Другие охотники не дремлют, так поспешай же и ты, гонец великого Орлангура. Октябрь 15. -е. Устье каменки. Эльдринги показали, на что способны. Весла гнулись в сильных руках. Не останавливаясь ни днем, ни ночью, корабли вырвались из владений Хенны, отделавшись лишь несколькими стрелами, что вонзились, не причинив никому вреда в смоленые борта быстрых драконов. Хенна выслал погоню, но драконы успели к Приморью первыми. бой в Устье не получилась цепями чтобы перегораживать речное русло хенно еще не обзавелся а в бою эльдринги решили не ввязываться К городку спешно подходили войска проскочив мимо разъяренных сподвижников хенны фарнак и венгетор вывели корабли в море на соединение с флотом скилуда весть о том что они везут вернувшегося из пределов смерти олмира великого вождяя оронила как громом поразило морских удальцов На него смотрели как на чудо, а злой стрелок, похохатывая, рассказывал собравшиеся братья свободной смене грибцов смешные байки о суде Валар. Фолк уловил себя на том, что не чувствует никакой вражды к этому человеку. Тот прежний Олмер умер, был сражен его, Фолку, рукой, а этого нужно было узнавать заново. Во многом... Очень во многом он сильно походил на прежнего вождя, обуянного мыслью о мести эльфам. А кому он намеревался мстить на сей раз? Неужели Валар? Неужели ему нужен адаман, чтобы силой ворваться на прямой путь? И, улучив момент, фолку спросил об этом вчерашнего врага напрямую. Олмер помолчал. Мимо проплывали берега каменки, зеленые и забильные, с которых все время летели стрелы. Всадники хенны преследовали корабли по пятам, но долго вырежать гонку они не могли. Дважды, скопая и змея, таранили наспех сооруженные поперек реки на плавные запруды. У их строителей не хватило либо времени, либо умения, и преграды всякий раз уступали натиску драконов. «Мне, конечно же, нужен адамант, мой доблестный половинчик. Да я и не скрываю этого». Уж я бы смог использовать его получше, чем этот глупец Хенна, и ты прав. В Средиземье у меня врагов не осталось, и стерлинги заняли Арнор, ну и пусть. Атон сделался королем, и что ж, из него выйдет неплохой правитель, пусть. Мне хочется идти дальше. Он расправил плечи, глаза его сверкнули. Туда... За самый дальний окоем, туда, где сливается море с небом, туда, за нездешние моря. Я хочу увидеть своими глазами все то, о чем нам так долго и красно говорили эльфийские сказки. Уже для одного этого мне нужен адамант, да и ты, половинчик, и ты, гнавшийся за мной через все Средиземье, сперва с запада на восток, а затем с востока на запад, разве ты откажешься от такого похода? Да разве способен Адамант? Начал был и Фолк. — Способен! — перебил его Олмер. — Он на способен. — И смотри, смотри, как бы его не вырвали у нас из-под носа. Во всяком случае, бросать его в Ородруин — крайне неразумный поступок, но об этом я тебе уже говорил. Неужто мы передеремся из-за добычи, словно разбойники с большой дороги? Невесело усмехнулся Фолком. Люди совершали куда более страшные преступления из-за меньшего. Равнодушно заметил Олмер. Но погоди, а еще нужно отбить, а войска нет. В цитадели правит мой сын, а она далеко. Приходится рассчитывать только на удальцов, умбара мбара, да еще орков, если удастся поднять их в Мордоре а потом была встреча со Скилудром, и сильнейший из морских танов молча поклонился олмеру поклонился так словно злой стрелок и не погибал драконы ходко шли на север